На военных документах начала красоваться подпись Андрея Жданова, которого Сталин приставил наблюдать за армией, чтобы та, упаси бог, не наломала дров раньше времени. Но время шло, а дел было не в проворот. Хотя окончательный вариант грозы был утвержден еще 15 мая, Жоков упрашивал Сталин внести в него новые изменения. Он предлагал не мелочиться, одновременно с действиями против Германии нанести удар и по Румынии, ограничившись временной обороной лишь на границе с Финляндией. Для этого начальник генерального штаба предлагал создать еще один Южный фронт в составе двух армий. Кроме того, генеральный штаб сделал принципиально новую разработку использования пяти воздушно-десантных корпусов, Куда там немцам с их одной авиадесантной дивизии угробленной на Крите, на первом этапе операции Гроза, для чего в их распоряжении специальным приказом от 4 июня было передано дополнительно пять полков дальней авиации, 1, 3, 7, 14, 250, а новому начальнику управления ВВС генералу Жигореву к 1 июля 1941 года Приказано сформировать еще два десантно-бомбардировочных полка и к 1 августа еще три, распределив их между воздушно-десантными корпусами. 11 июня был отдан приказ о формировании отдельного управления воздушно-десантных войск Красной Армии для более гибкого управления корпусами в бою. Кроме того, был уже готов приказ а войск ближе к госгранице, чтобы ложиться в плотный график плановых разработок. Сталин обещал обсудить все эти вопросы на политбюро, которое к этому времени состояло из Молотова, Берия, Жданова и отчасти Маленкова. Последнего загруженного по горло орка вопросами не посвящали в детали и на секретные совещания приглашали нерегулярно. Вечером 11 июня Тимошенко и Жуков неоднократно звонили в Кремль Паскребышеву, когда их примет Сталин. Поскребышев просил подождать. Шли часы, но вызова из Кремля не было. Оба военачальника завалились спать на диванах одетыми, но в Крем их так и не вызвали. 11 июня Берия и Меркулов предъявили Сталину выдержки из протокола очной ставки Проскурова и Рычагова. К ним были приложены также показания генерала Пумпура, бывшего командующего ВВС Московского округа. Подтвердились самые худшие опасения товарища Сталина. Конечно, Проскуров, Рычагов и два десятка более мелких генералов, которых пока удалось арестовать оказались всего лишь исполнителями крупномасштабного заговора. Сталин еще после ареста Рычагова предположил, что нити к руководству заговором ведут в генеральный штаб. И, как всегда, оказался прав. Преступники сознались, что их диверсенно вредительскими действиями руководил генерал-лейтенант Яков Смушкевич, дважды Герой Советского Союза, занимающий ныне должность помощника начальника генерального штаба, то есть Жукова по авиации. Он был завербован фашистской разведкой еще в Испании, где был известен под псевдонимом генерал Дуглас. Правда, там ему пришлось для отвода глаз уничтожить чуть ли не эскадрилью немецких самолетов, за что он и получил первую золотую звезду. Ничего не сделает разведка ради маскировки своего ценного агента. «Дружок Жукова», — подсказал Берия, молча читавшему документы Сталину. Вощь вздохнул. «Все правильно. Командовал авиацией на Халкинголе в 1939 году, где для маскировки уничтожил много японских самолетов, и получил вторую золотую звезду. Вот она, испанская банда Проскоров, Рычагов, Пумпур и Смушкевич. Никому нельзя общаться с иностранцами.